есть вторая холодная ведьма. Абор растянулся длинной цепью. По тропе едва проходили сани, но проводник города звал этой дорогой. Ехать было сложно. Не привыкшие к походу через горы кони то и дело мешкали. Кроме награйских витязей с князем вышел колдун с двумя помощниками и из десяток прислуги. Из грата вызвался один мужик из вольной дружины и три его паренька кое-хтот уже который год надеется пристроить ко двору. Княжеч Дарамир сменил парчовый наряд на дубленную шубу и длинный плащ. Он ехал по левую руку от отца, задирая голову так, что, казалось, вот-вот потеряет шапку. Уж больно любо мальцу смотреть на всех сверху вниз. На трех телегах разложили скарб. Волк и четверо гратичей замыкали обоз. Волоксан хоть и был сыном княжеского охотника, однако нужда провести в седле несколько дней кряду выпала впервые. Даже бродя наемником от города к городу, больше передвигался пешим или в телеге. Зимний тулуп, выданный белорадом, перестал спасать от холода еще в Подгорье, а с каждой верстой вверх становилось все морознее. Спину и ноги сводило от седла и неровного шага коня. Лук постоянно приходилось придерживать, а пристегнутый к седлу бердыш отбился ноги. Стоило войти на горную тропу, как награйский колдун затянул длинную песнь-молитву горным духом. А допев, что-то на языке гор, то и дело срываясь на протяжный надрывный вой. Иногда он доставал из мешка, привязанного к луке, окрашенные опилки и сыпал их на все стороны, оставляя на снегу кровавую дорожку. Блоксон радовался, что в хвосте, за санями с провизией, никто не видит, как он изнывает в неудобном седле. Любослав же, казалось, родился верхом, и ничего его не смущает. Ни горная тропа, ни девятый день в пути, ни завывание колдуна. Князь порой даже подпевал знакомые молитвы. На привал вставали только для ночевки, да коням дать отдых. Долгая остановка была только одна, на пятый день, в Подгорье, когда дошли до подножия Великого Хребта. Три дня стояли, покуда кузнецы не переставили все телеги на полозья да переждать конца снегопада. Остальное время перебивались лишь необходимым отдыхом. На версту выше показались темно-коричневые сосновые стволы, с каждой сожженью сливаясь в густую чащу. Волк глянул вверх. Солнце уже опустилось к самому хребту. Он пришпорил коня, чтобы догнать Любослава. Обойдя на узкой стежке пару гратичей, уперся в сани. Коню никак не обойти, обоз. Спешившись, Влаксан запрыгнул на сани и побежал по ним. Спрыгнул и до других. Запыхавшись, он все же дошел до князя. «Княже, впереди лес!» «Удивительная наблюдательность!» — фыркнул Дарамир. Любослав молчал, не сводя взгляда с тропы. «Не лучше ли будет переждать ночь подальше от чаще предложил волк. «А поутру поискать обходной путь?» «Обходной? Тебя пугают сосны?» — насмешливо спросил Дарамир. В Лаксон зло глянул на княжича. Тот презрительно сощурил глаза. Рука так и чесалась отвесить поучительного леща на холенку. «Нисколько», — подчеркнуто спокойно ответил волк. «Там, где я вырос, лес обнимал крайние дома деревни. Я немало дней и ночей провел в чаще, как летом, так и зимой. Ночами горные коты особенно опасны, а зимой еще и голодны. В поиске добычи они даже уходят на от леса, забредают к людям». — Боишься котов? — удивился один из награйских витязей. — Ты же вроде охотник. — Оттого и боюсь. — А ты, видно, ни разу не был на охоте. — Я рожден убивать людей, а не зверей. Полно — Полно! — осадил Любослав. — Гротич дело говорит. — Сейчас выберем место, где встанем на ночь, а по продолжим путь. — Княже, я настаиваю поискать обход, — дерзко повторил Влаксан просьбу. — В пару волка звери особенно голодны. «Завтра продолжим путь через лес», — отчеканил Любослав. «Хорошо, князь. Но если на нас выйдет зверь, то будет худо. Горные коты охотятся стаями». «Полно!» — Любослав поднял руку и отмахнулся, как от назойливой мухи. Проводник снял шапку, почесал лысину, затем нахлобучил шапку обратно и долго задумчиво тер бороду. «Пши его, что ли, заели?» Наконец он указал влево. Тоды нам туда. Там аккурат река и берег лукой. Для ночевки самое то. — Веди, — велел князь. Проводник свернул с дороги и действительно через версту обосуперся в реку с пологим берегом. Самое то, чтоб разбить табор. Князь приказал запалить костры, расставить палатки и навес для коней. Слуги засуетились, выполняя задания. Трое крепких мужиков закинули на спину топоры, и запрыгнув на телегу, поехали к лесу. Лошади, поджимая промерзшие ноги, брели за конюхом под хлипкий навес, полезный разве что от снегопада. Громко прогудел рожок, и награйский воевода Ярош проскакал на коне вокруг табора. «Дружина, за мной! Выстроиться!» Волк встал в конце линии возле других гратичей. Награйцы весело перешучивались и откровенно радовались отдыху. «Сейчас всем разбиться по палаткам!» «Мужики уже ставят. Как расположитесь, идите в подмогу». «Эй!» — толкнул волка в бок старик и зашептал. «Пошли, может, отожмем себе палатку, да устроим там маленькую грату. Добро». Воевода спешился с коня и поглядел на выстроившихся воинов. «Задача ясна?» «Да». «Отлично. Гратичи, вы останьтесь», — велел Ярош. «Ольгик, Ян, Милослав, Тихонок, Микол и вы двое». Он указал на стоящих в конце строя дружинников. — Подойдите ко мне, остальные можете идти. Пятеро награйцев переглянулись и, пряча улыбку, побрели к палаткам. Ярош подошел ближе к Гратичам и объявил. — Вас, градские люди, не велено вместе селить. — Вы двое, — он указал на старика и его сына, — идете с родимом и Тихонком. Вы, — он подозвал, еще двоих Гратичей и проводника, — идете с Веленом и Мирославом. «Свободны». Награйцы коротко поклонились и поспешили увести вверенных им гратищей. «Неужто я такой страшный?» — удивился волк. «С чего ты взял, что мы тебя боимся?» — спокойно спросил Ярош. «Князь не хочет, чтоб по возвращении невеста упрекнула его тем, что ее лучшего охранника загубил. Мы тебя бережем. Все. Идите к Лисану, он выдаст тюфяки». «Тюфяки?» — переспросил Влаксан. — У нас нет времени нянчить хворых, но если очень хочешь спать на снегу, пожалуйста. — Надеюсь, лекарь из тебя хороший. Воевода кивнул на мех, привязанный к поясу волка, и устало махнул рукой в сторону телеги. — Свободны. Волка обступили с трех сторон. Один дружинник был толст и нескладен, другой — невысокий и ничем особо неприметный, только суетной, точно трепится на ветру, все танцевал, докутался в бурую шубу опасения внушал только один почти с волка ростом и крепкий с грубыми руками работяги усыпанными черными трещинами лисан стоял у саней и бегло оглядывая подтягивающихся к нему дружинников давал указания слуге лениво глянув на подошедших махнул вд четыре мужик на санях отчитал четыре свертка и живее нечего тут толкаться идите уже к палаткам проворчал лисан волк взял тюфак и пошел за награйцами. Толстый отошел шагов на пять и остановился. «Ой, а вы же стелиться пойдете, да?» Суетливо выпалил он. «Угу!» — кивнул волк. «Отлично, Гратич! Отнеси-ка заодно мой тефяк, объявил крепкий дружинник, закидывая свой сверток волку на руки и поверх его. «И мой тоже!» — подпрыгнул толстяк, укладывая сверху свои вещи, и, не дождавшись ответа, потрусил прочь. «Пошли!» — похлопал волка по плечу, оставшийся на Толстяк и крепкий быстро скрылись за выстроившимися палатками. Волк скинул лишние тюфяки. — Пошли! — Что ж ты, как свинья! — пробурчал награец неуклюже поднимая свертки. — Попросили же по-людски помочь! — Я в насильщике не нанимался! — Тьфу! — плюнул ему под ноги дружинник и прибавил шагу. — Глянь какой! Не нанимался! — Чтоб послежий всех задрал с вашей гратой и княгиней ошалевшей. В такой мороз послать додумалась. Волк стиснул зубы, сдерживаясь, чтоб не ввалить болтуну. Солнце уже совсем зашло, и небо налилось густой синевой. У воды громко трещали костры, окутывая берега едким пахучим дымом. Работа спорилась, каждый знал свое дело. Дружинники разбрелись по табору, ближе к воде натянули полок. Под ним сидели кругом с десяток дружинников, раскидывающих костяшки. Награец быстро отыскал пустую палатку и закинул туда вещи. Внутри палатка напоминала шатер. Даже волк помещался в ней почти в рост, и места хватило бы не то, что на четверых, а на всех восьмерых. Дружинник развалился у и старательно укрывал шерстяным платком ноги, плотнее окутался в шубу. Волк расстелил тюфяк. Бросил заплечный мешок, вместо подушки бережно поставил луку изголовья и завалился, вытянув онемевшие от седла и мороза ноги. Кажется, уже третий день его поступь напоминает лыковую куклу, что матери детям вяжут, и те, играясь, двигают их в раскорячку. Последний привал был позавчера. Больше суток шли то пеши, то верхом, ночью урывками дремали на конях и в телегах. Бывалые дружинники умудрялись даже молодецки храпеть на ходу. Волк же застревал где-то между явью и грезами, едва смеркалось. Казалось, не спит, но и не бодр. Укрыться было нечем. Ни дорожного плаща, как у князей и бояр, ни шубы и пуховых платков. Тулупы-руковицы не спасали от мороза. Верхом-то это не на охоте. Хотя и там порой приходилось сидеть в засаде часами, Но на этот случай всегда была белая меховая шкура, неприметная в снегу. За тканевой стеной палатки послышался громкий хруст шагов по снегу и завывание колдуна. Голос его срывался в хрипоту, но это не мешало ему петлять между палаток. Мать, процедил сквозь зубы волк, он всю ночь так будет выть. А ты что хотел? Проворчал в ответ дружинник. Ежели собрался в проклятые земли что трехденные молитвы духом гор петь нужно. Коля сделаешь как положено, они услышат, и, может быть, пошлют свое благословение». «Коли как положено, может быть, и услышат», проворчал Влаксан, растирая онемевшие ноги. «Впервые слышу. Брешешь. еще скажи про холодных ведьм не слыхал. Я тебе говорю, не просто так ими детей пугают. Сивое княжество не воин сгубили». Веришь в сказки про старух, что детей воруют? Меня мать тоже стращала в младенчестве. Пустое это. Ну, как знаешь. И еще припомнишь мои слова. Дружинник отвернулся. Волк надвинул шапку на глаза и прикрыл локтем. Нагроец громко ворочался и ерзал, изнывая от скуки, и, не выдержав тишины, заговорил. Ты, я вижу, коню-то не приучен. Из простых, что ли? Уж знам, они не из бояр. Наш брат на дальнюю дорогу обычно пеши ходит, либо же в телеге. И как тебя такого нежного в дружину взяли? Хоть бы глаза открыл, когда с тобой говорят. Волк поднял шапку на лоб и уставился на собеседника. — Я из охотников. Дружинник скривил губы. — Погляжу, охотничек-то из тебя. — Поглядишь, — перебил волк. Награец подскочил на месте. Шуба его распахнулась, и шерстяной платок сполз на землю. «Угрожаешь — Угрожаешь? — выпалил он. — И в мыслях не было. С тем, как упорно князь желает идти через чащу, встречи с горными котами не избежать. Вот тогда и припомним твои слова. «Хах — Хах! — хмыкнул награец, снова укутывая ноги платком. — Тебя как звать-то? — Влаксан! — представился волк, завалившись на спину. — Так ты из наших, что ли? Тоже из награя? Что-то не слыхал я раньше, чтобы в Гратии на языке гор имена были. «Изнаграя», — согласился Волк. «А тебя как звать?» «Ольгик», — радостно назвался дружинник. «Орлом, стало быть». «Ага, батя так колдун сказал». Полок палатки откинулся, и внутрь вошел Стряпчий, впуская порыв морозного ночного ветра. Он поставил большой котелок с углями. «Велено для обогреву занести». А «У вас продумано». — удивился Волк. — Вздумаешь опрокинуть угли на меня или кого-то из парней? Набьем тебе ими штаны. Волк недоверчиво поглядел на Ольгика. — Ты точно у брони и мира не служил? С чего бы? Больно он любитель был подобных развлечений. Влаксан надвинул шапку на глаза и повернулся спиной к пышущему жаром котелку. Приятное тепло чувствовалось даже через тулуп. — Ты что, вечерять не будешь? «Волк даже поворачиваться к Ольгику не стал. Это рожденные убивать людей привыкли все для спать. Я же лучше отосплюсь перед встречей с хозяевами леса. А пожрать всегда успею». «Ф?», -ф — фыркнул Ольгик, но ничего не ответил. Сквозь чуткий сон Влаксан слышал, как пришли еще двое дружинников, как Стряпчий созывал всех на вечерю и как ночью заходил сменить угли в котелке. Со стороны леса до рассвета трещали костры, согревая табор, и отпугивая диких зверей, хотя с этим бы справилась бы и за унывное пение колдуна.